Смотрите «Руденко. Сибирская коллекция Петра I». Без систематического изучения всех опубликованных и неопубликованных материалов по сибирской металлургии во второй половине XVII века невозможно даже приблизительно оценить объем производства металлов. Большинство сибирских горнов были малы по размеру, однако их было много. Известные источники не всегда содержат данные об их производительности. Не существует полного списка даже зарегистрированных местными властями, а ведь было много незарегистрированных. В обширных и малонаселенных лесах Сибири частным горноразработчикам и литейщикам было несложно избегать правительственного контроля и налогов. Во многих случаях местные власти сами имели доли в этих незаконных железоделательных заводах и поэтому помогали предпринимателю избегать ответственности. В любом случае металлургия Сибири в тот период удовлетворяла значительную часть местных потребностей при производстве инструментов и оружия, а часть железа из Западной Сибири даже доходила непосредственно до Московии. Главка 2. На всем протяжении XVII века русское население в Сибири продолжало увеличиваться, как вследствие колонизации, так и вследствие естественного прироста. По оценке Словцова, в 1662 году в Сибири было 70 тысяч русских. Словцов, том 1, страница 85 -я. Местное население Словцов оценил в 288 тысяч. Недавно Долгих, проанализировав ясачные книги и другие архивные материалы, пришел к заключению, что в конце XVII и в начале XVIII веков их насчитывалось 216 875. Долгих страницы 616 617 Из этого общего количества 32 260 аборигенов жило в районе Албазина, большую часть которого в 1689 году уступили Китаю. Может показаться в связи с этим, что оценка словцовым местного населения Сибири в XVII веке чересчур завышена. С другой стороны, его цифра для русского населения Сибири в 1662 году представляется обоснованной. Согласно переписи 1678 года, количество дворов посадских и крестьян дворцовых, монастырских и церковных земель в Сибири равнялось 10 289. Людей других категорий следует прибавить к этому числу, однако их количество на 1678 год неизвестно. В 1710 году другие категории составляли более 30% от населения в целом. Милюков, Государственное хозяйство, страницы 200-201. Если в 1678 году пропорция была примерно такой же, то дворов было около 14 тысяч, в каждом не менее 6 человек, обоих полов, включая детей. Общее количество русских в Сибири в 1678 году, таким образом, можно оценить в 84 тысячи человек, возможно, больше. Согласно Ошункову, к концу XVII века количество русских дворов в Сибири достигло 25 тысяч, по меньшей мере 11 тысяч из них были крестьянскими. Очерки, том 4, страница 864. Обширность территории Сибири и многократное превосходство по численности местного населения над русским – Требовали сильные администрации, хорошей организации связи почтовых лошадей и станций и соответствующих вооруженных сил. С начала русской колонизации ключевым городом в административной системе являлся Тобольск.